чувствовал себя совершенно непринуждённо. Председательствовал сенатор Най с худым вдохновенным почти русским лицом. К нему очень пошла бы косоворотка. Допрос вёл сенатор Кларк, круглолицый и весёлый. Сразу было видно, что ему нравится допрашивать самого Джона Перпэнта Морганна младшего.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 Те бешена начнут копаться в книгах и подскажут ему ответ. Это была удивительная картина. Несколько десятков советчиков что-то шептали ему в морган у на ухо, подсовывали ему бумажки, подсказывали, помогали. "Это не морган", говорил. Говорили его миллиарды.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 Как несколько миллиардов. За вызов в Сенатскую комиссию вызываемому полагаются суточные. Нормальные казенные суточные на прокорм. Джон Пирпант Морган-младший взял их. Он воспользовался всеми правами, которые дала ему демократическая конституция. Морган получил всё, что ему полагалось по конституции, даже немножко больше. А что получил народ? На территории Соединённых Штатов Америки живёт 120 миллионов человек. 13 миллионов из них уже много лет не имеют работы. В вместе с семьями, и это составляет четвёртую часть населения всей страны. а экономисты утверждают, что на территории Соединенных Штатов сейчас, уже сегодня, можно было бы прокормить миллиард людей. Глава 46. Беспокойная жизнь. Путешествие пришло к концу. За два месяца мы побывали в 25 штатах.